Переписка Грозного с Курбским Такие исторические персонажи, как царь Иоанн Грозный и князь Андрей Курбский, хорошо известны и сомнения не вызывают. Случилась между ними жесткая позиция, когда один из них стал фактически диссидентом, невозвращенцем, а второй обвинял его в письмах в предательстве. Известны то, что переписка эта стала одним из самых известных литературных памятников в нашей стране. Предыстория вопроса такова. Князь воеводы и герой взятия Казани Андрей Курбский решил сбежать и перейти на сторону польско-литовского государства, после чего написал царю письмо, в котором объяснял свой поступок царским произволом. Однако в то время произвол еще не стал российской проблемой и не было массовых репрессий. Кроме того, Курбский сетовал на то, что ему не остается времени на семью, потому что он вынужден все время воевать. Иван Грозный ответил Курбскому письмом, в котором тоже сетовал, на свою тяжелую юность, борьбу с боярами и так далее. Так завязалась переписка. Курбский находился в момент своей эмиграции в городе юрьеве левонском впоследствии он назывался Дерптом и Тарту то есть на безопасном расстоянии от своего адресата. Позднее он, будучи литовским воеводой, выступал против русских. Переписка длилась 15 лет. С 1564 по 1579, причем по жанру этот документ фактически принадлежал к так называемым «открытым письмам», то есть к письмам, предназначенным не только адресату, но и обществу. Царь и князь касались обширного круга политических, культурных и религиозных тем, устройства государства, божьего суда, литературной манеры письма. Их полемика предварила расцвет авторского стиля в российской литературе. От XVI века подобной переписки между родовитыми людьми на Руси не сохранилось. Деревянное зодчество в те времена было подвержено пожарам, Существовали и другие причины исчезновения письменных источников, переезды, ненайденные из хранения рукописи и прочее. Этим можно объяснить и тот факт, что не сохранилось ни оригиналов, ни черновиков и пистолярной эпопеи. Она дошла до нас лишь в виде копий и списков, сделанных в 1620-1630 годах. Прошло несколько веков. И в 1971 году на свет появилась книга американского словиста профессора Гарвардского университета Эдварда Кинона. В ней подлинность писем и Грозного, и Курбского опровергалась, поскольку, по мнению профессора, якобы состоявшие в переписке лица вовсе не могли, не умели писать, не владели грамотой. Но суть была даже не в образованности этих лиц. Само появление копий в середине XVII века указывало, по мнению Кинона, на подлинность создателя этих документов князя – Шеховского, состоявшего с Курбским в родстве. То есть речь шла о более поздней мистификации, мифи или апокрифе. Кинон дотошно изучил копии и переписки и исследовал сами тексты на предмет их авторства сравнив их с цитатами из публицистики и религиозной переписки. Это был не только археографический, но и филологический труд, призванный подтвердить или опровергнуть авторство. Так завязалась мировая дискуссия, продолжавшаяся на протяжении 1970-80-х годов. Академик Дмитрий Лихачев и профессор Зимин вступили в полемику с Кинаном. Доказывая подлинность и достоверность переписки, а профессор Скрынников написал книгу Иван Грозный, 1975 год. При этом сама тематика книги Кинона привела к тому, что на его прочее творчество было наложено негласное табу в нашей стране, о чем пишет историк Куренкова. Его работа вышла в 1971 году, переписка Грозного Курбского или Апокрив. Эта книга вызвала большой резонанс во всем мире. В частности, она была удостойна премии Томаса Вильсона первой степени. Историографическое представление, сложившееся в ходе полемики о подлинности переписки между Иваном IV Грозным и Андреем Курбским, до сегодняшнего дня мешает критической оценке творчества американского ученого. Работы Кинона никогда не публиковались у нас в стране. Обращение к исследованиям Эдварда Кинона представляется актуальным еще и потому, что их анализ в трудах советских историков носил по преимуществу односторонний характер. В отечественной историографии изучение трудов гарвардского исследователя основывалось на критическом разборе его монографии «Апокриф о Курбском и Грозном. История составления в XVII веке корреспонденции» приписываемый князю Курбскому и царю Ивану IV. Однако это сочинение не дает полного представления о научном творчестве Киннона. До настоящего времени нет ни одного исследования, в том числе диссертационного, посвященного этому яркому представителю американской историографии, как и не проводилось комплексного критического анализа его трудов. О провержении писали многие ученые нашей страны. Сложность этой ситуации заключается в том, что обе стороны были представлены компетентными людьми, хорошо знакомыми с материалом. При этом Киннон назывался буржуазным фальсификатором, а сам спор во многом являлся отражением холодной войны. В настоящий момент, когда многих участников дискуссии уже нет в живых, неясность осталась. Отчего не сохранилась бумаг, которые могли бы подтвердить подлинность писем? Последние сведения на эту тему принадлежат историку Борису Морозову. Эта дискуссия была во многом повернута в другую сторону. Закрылась моей находкой из списка конца XVI века, первого послания князя Андрея Курбского. Этого было достаточно. Раз первое послание существовало в рукописях конца XVI века, ясно, что это уже не апокриф XVII века не подделка князя Шеховского или кого-то еще. И эта находка была очень важна и в плане вообще изучения культуры конца XVI века. Это после послегрозненская эпоха, потому что действительно при Грозном переписывать тексты, где его ругают и клеймят, было опасно и было не до этого. Конец XVI века, эпоха его сына, царя Федора Ивановича, это новый этап русской культуры этой эпохой я специально занимаюсь. Морозов имеет в виду небольшую библиотеку странствующего монаха Ионы Соловецкого, который, по всей видимости, происходил из чудового монастыря. А потом странствуя добрался до Москвы и скопировал списки царских архивов. Кем же был этот странствующий монах? Ионы Соловецкий родился 20 ноября 1561 года. Из семи лет учился грамоте, в двенадцать стал нотарием, секретарем у новгородского архиепископа Леонида. Он был увлеченным человеком и переписывал для себя сложнейшие календарно-астрономические и медико-астрологические трактаты, которые получал у книжников из окружения царя Ивана Грозного в середине 1570-х годов, когда весь царский двор переместился на время в Новгород. И он и считается возможным составителем книжного сборника, имеющего большую научную ценность. В 1580 году, после впадения в опалу архиепископа Леонида, принимает пострижение в Соловецком монастыре наставником и учителем его называют Филофеи, попавшего также из-за опалы на Соловке, епископа Рязанского и Муромского. С 1587 года Иона начинает странствие по монастырям северо-западной Руси и Вологодской земли, посетив всего двадцать две обители. Причиной ухода Ионы, согласно одному из его писем, к епископу Филофею, конфликт с настоятелем Соловецкого монастыря. Тот хотел рукоположить Иону в Иеродиагоны, а монах воспротивился и пошел зарабатывать на жизнь от таланта ежеми даровал творец. Талантами он обделен не был, и каллиграфией владел, и певческий хор возглавлял. Истинной причиной такой внутренней тяги к свободе стал любознательный характер Ионы, которому хотелось путешествовать, видеть новые земли, находить новые сведения. Он побывал в Александросвирском, Тихвинском, Дымском, Медведском монастырях. В 1591 году посетил Новгород. В 1595-1596 годах он оказался в центре московской Руси, в Троице-Сергиевой лавре и чудовые обители на Кремлевском подворье кирилла белозерского монастыря. Оттуда, по его словам, он возвратился в Белоозеро и жил в скитах Приладожье, Коновецком, Хутынском, Александро-Звирском монастырях на Валаами и в Карели. Перечислять, где он странствовал, пришлось бы достаточно долго, но важно то, что странствия эти обогащались чтением и переписыванием рукописей. Биография монаха завершается началом 20-х годов XVII -го века, незадолго до смерти. Его последняя географическая точка – Переиславль-Залесский монастырь. Первым исследователем, которого привлек сборник монаха и, в частности, переписка Курбского с Грозным, был профессор Александр Сергеевич Орлов, занявшийся этими архивами в 1913 году, однако он еще не знал имени составителя. Позднее Борис Морозов смог установить имя анонимного монаха-переписчика. Сборник Ионы представляет собой 234 листа с 400 текстами. В сущности, это рукопись-дневник, который монах писал прежде всего для себя. Там много дорожных пометок, вставленных между переписанными рукописями. Но и такой гедонистический характер познания дорогого стоил, поскольку иных источников практически не осталось. Эта рукопись конца XVI, начала XVII века содержит в том числе первое послание Андрея Курбского Иоанну Грозному. Это полностью опровергает мнение Кинона об авторстве Шаховского и датировке документа концом XVII века.